Глава 8. Смотрите, гуляет, удивлённо сказал Гришка, показывая на чёрно-белого кота, который спокойно сидел около кухни, ожидая, не перепадёт ли случайно что-нибудь вкусное. греющийся под жарким солнечным лучом, которому удалось пробиться сквозь ветви разлапистой сосны, животное лениво бросало пренебрежительный взгляд из жёлтых глаз на проходивших мимо солдат, видимо, не особо рассчитывая на подачку от них. Ведь не боится так далеко от деревни отходить. Не переставал восхищаться с животным гришка. Могут же съесть волк или лиса, например. Да кому он нужен? Лениво ответил Фёдор. Одним больше, одним меньше, никто и не заметит. Петя, а у тебя дома котера есть? Любое из животных спросил Гриша. Есть, конечно, хмыкнул тот. Только у нас кошка. Она мышей лучше любого кота ловит. Правда, раз в полгода котят приносит, но батя их быстро закапывает. Фу, живодёр, Гришка возмущённо посмотрел на друга. Почему сразу живодёр? Не отрывая с зажмуренных глаз, ответил Федор. «Куда ж их девать-то? Солить про запас не будешь. А если бы не закапывал, то их столько бы расплодилось. Шагу не ступить. Попробуй прокормить такую свору. В деревне у каждого коты да кошки есть. Иначе мыши с крысами одолеют, урожай сгрызут». «Гришаня», — подал голос Иван, раскинувшись на теплой земле. «А у вас в Москве животных держат?» «То как?» Уклончиво ответил тот, откинувшись спиной к мощному стволу. У нас, например, кошка боська есть. У верхних соседей собака, а у нижних только тараканы. Про остальных не знаю, в окна не заглядывал. Не понимаю, как кошка в квартире может жить, потянулся Фёдор. Стены каменные, мышей нет, ни погулять, ни кошака найти. Сколько тише. Хорошо ей, Гришка улыбнулся. Наша любимица семейная. Отец принёс, когда котёнком была. Однажды по пути домой зашёл в магазин, а она на крыльце сидела, мяукала. Он руку протянул, боиско ей прыгнула на ладонь, замурчала, стала ласкаться. Видно же, что ничья пропала бы, либо от голода и сдохла, либо собаки разорвали, а то и мальчишки могли прибить. Жалко стало, домой принёс. Мама немного поворчала, но быстро успокоилась. Отец Бося возился, мыл в ведёрке, лучшие кусочки подкладывал. Она ему лаской и мурчанием отвечала. Мама, по-моему, даже немного ревновала отца к ней. От приятных воспоминаний о Григории заблестели глаза, словно их коснулся лучик человеческого счастья. Однажды летом дачу снимали за городом, под Химками. Отец хотел, чтобы мы с мамой свежим деревенским воздухом дышали, отдыхали от каменных стен и городского шума. сам почти каждый день приезжал, хоть и далеко было от места службы, а ближе к осени учения начались. Отец в лагеря уехал под Подольск, а мы стали в город собираться, как никак учебный год на носу. И вдруг пропала Боська. Вышла, как обычно, утром во двор погулять и не вернулась. Мы с мамой всю деревню обошли. Нет нигде нашей кошки. Невелика потеря. Новую бы завели и дело с концом, махнул рукой Фёдор. Дуралей ты. Взглянул на него Иван. Это ж член семьи. Вот именно, Гришка потянулся. Искали мы её. Искали, а на утро у меня ангина сильная. В тот день холодный дождь шёл. Вот я и вымок, да ещё и замёрз. Мама за меня и к доктору. Тот горло глянул, температуру измерил. Положили в больницу на 2 недели. Ангина гнойная оказалась, мочь и помереть. Во-во, туда тебе и дорога. Немощь городская. Незлобно рассмеялся Федя. "Ой, дурак!" в ответ покачал головой Гришка. Скорее вернулся папа с учений. "Я только из больницы, слабый совсем. Боси нет. Кто ж её искать-то будет? Да и времени прошло много". Мама видит, что папа из-за кошки очень расстроенный ходит, предложила съездить на птичий рынок новую купить. Но отец сказал, что нашу найдёт. На следующий день после работы поехал на дачу. облазил там всё, с местными поговорил. Кто-то сказал, что видел похожую кошку, но не уверен, наша это была или нет. Отец сдаваться не стал, начал каждый день туда ездить. Пообещал местным мальчишкам за поимку мешок шоколадных конфет, а взрослым мужикам ящик водки. Один раз даже увидел Босю, но она за это время одичала. возвал её. Она голосу узнала, стала осторожно к нему подходить, но тут соседка из дома вышла, дверью хлопнула, бося тут же и убежала в траву. Отец искал, звал, но она больше не показалась. "В итоге-то нашли?" заинтересованно спросил Иван. Ему хотелось сходить по нужде, но рассказ товарища заинтересовал. Батя понял, что кошка живая и прячется где-то неподалёку. Тогда он стал каждый день приносить еду и класть под крыльцо дома, туда, где ее миска стояла. Говорил, что целью было, чтобы Бося никуда не ушла из деревни и находилась где-нибудь поблизости. Так почти две недели и ходил. Вечером туда, а домой только под утро добирался. Поспит часок и на работу. Похудел сильно за это время, но не сдавался. Потом ему в части какой-то умелец соорудил ловушку. прочно такую из металлической проволоки. Зверь туда заходит к миске с едой, а как до неё дотронется, срабатывает пружина и дверца закрывается. Принёс отец эту ловушку, установил и через пару часов выловил нашу боську. Она за это время совсем дикой стала, полчаса шипела, билась о стенки, чуть всю конструкцию не разнесла, испугалась сильно. Как успокоилась, отец её в этой же клетке домой принёс. когда выпустил, кошка сразу спряталась под кровать. Несколько часов там просидела, потом вылезла, покушала, воды попила и на свою лежанку пошла. Двое суток спала. Намаилась котинка. Тяжело вздохнул Фёдор, тронутый рассказом друга. Ага, кивнул Гришка. Но «Ну ничего, со временем в себя пришла. Теперь только с отцом спит, а если его нет, всю ночь у окна сидит, ждёт. Как мама говорит, бося только одного папу любит, а остальных терпит. Ванька, отойдём на пару слов. К отдыхающим подошёл Тимоха. Выглядел он очень взволнованным и напряжённым. Сходил мать его до ветру. Поёжился Иван, вставая. Говори: здесь все свои, кого нам стесняться? Пойдём, сказал, настойчиво повторил своё приглашение друг. Ваня в виде сурового лесодруга не стал спорить, поднялся и пошёл следом. Отойдя поближе к болоту, они остановились. Смотри, что ребята нашли. Тимуха посмотрел по сторонам, нет ли кого-то поблизости, и сунул Ивану в руки сложенную пополам замусоленную школьную тетрадь. Что это? спросил тот, небрежно пролистав исписанные листы. Сам глянь. Дмитрий продолжал вертеть головой, словно опасаясь, что рядом окажется кто-то посторонний, для которого не предназначался этот разговор. Иван вздохнул и стал читать. Через несколько секунд по спине пробежал мерзкий неприятный холодок. Тетрадь представляла собой заполненный ровным, красивым почерком сборник доносов. Действия, поступки, слова бойцов и командиров обрели здесь совсем другой смысл. Искосившейся сквозь призму недоверия и подозрительности, они представляли собой то, с чем так неощадно боролись сотрудники НКВД и их уполномоченные, выкорчёвывая с корнем всё, что хоть каким-то образом могло, по их мнению, навредить советскому строю. Созданная государственная репрессивная машина с лёгкостью перемалывала любого попавшего в её жернова. построенная на недоверии к собственным гражданам, она легко превращала это в ненависть, пожирающая тело и души граждан, словно ненасытная химера. Порой нужно было одного заявления, да что там его, хватало и лёгкого намёка, и всё. Ломалась не только жизнь конкретного человека, но и коверкались судьбы многих окружающих его людей. До самой смерти клеймо враг народа преследовало и обладателя, и всю его семью, загоняя в сформированную касту бесправных, ненавидимых и унижаемых. Чя, Иван захлопнул тетрадь. Хотя он уже знал ответ, этот почерк был хорошо ему знаком. Чумакова. Глаза Тимохи блестели яростью. Ты представляешь, вчера в одном котелке концентрат разводили, а сегодня он на меня кляузы пишет. Вот гнида. Ну как так, Ваня? Успокойся и не ори. Иван сложил тетрадь и положил в запазуху. Покажи Луценко, кто нашёл и где. Кроме тебя кто-то ещё читал, что там написано? Прохору на глаза попалась, когда в кусты ходил. Боркнул Тимоха, не в силах успокоить бушующий в груди ураган. Мне уже потом показал. Читали многие, там почти про всех написано, даже про комбата. Ну, можно на своих же товарищей стучать, Ваня. Наплюй. Иван не знал, что делать с найденной тетрадью: уничтожить её или отдать взводному. Слишком уж щекотливая оказалась ситуация. Да я бы наплевал, только у меня слюны не хватит, продолжал возмущаться Тимоха. Ребятам скажи, пусть молчат в тряпочку, при Чумакове больше ничего не обсуждать. Всё-таки мы знаем, что он точно стукач, а есть ли другие? Пока нет. Лишнего лучше вообще не болтать. Понятно. Тимофей кивнул головой. Поговорив ещё немного, друзья вернулись в лагерь, где Ивана тут же окликнул Гришка. Ваня, тебя Луценко искал, матерился. А вот и повод. Иван подбегнул к Тимохе и направился в сторону шалаша взводного. Какой повод? Недоумённо спросил Гришка, переводя взгляд на Тимоху. Много будешь знать, скоро состаришься. Отмахнулся тот и пошёл по своим делам. Командир взвода рассматривал карту, делая на ней пометки карандашом. "Де тебя носит, Смолин?" раздражённо встретил подчинённого Луценко. "Товарищ младший лейтенант, по нужде бегал, живот прихватило, вытянулся по сторонке Ивана. А ты меньше незрелых яблок ешь." Взводный выглядел довольно сердитым. Ивану оставалось лишь молчать, чтобы не нарваться на крик. "Так, Смолин, Через минуту Луценко оторвался от своего занятия. Пойдёшь с старшим группы в район Ковчиц. Помнишь, куда недавно ходили? Так точно. В тех местах немецкий разведдозора бивился. Пара мотоциклистов и один полугусеничный бронетранспортёр уехали в сторону Моисеевки на паричи. Там наши соседи из 232-й дивизии их припугнут, поэтому, скорее всего, обратно пойдут этим же маршрутом. Ваша задача – устроить засаду и уничтожить фашистов». «Ясно». «Справимся», – ответил Иван, обрадованный возможностью побыть командиром на настоящем боевом задании. «Ротный приказал». Смягчив дурное настроение, Луценко улыбнулся. «Чтобы не дать тёпу Чумакова, в состав включили». Пусть заново боевое крещение проходит. Присмотри за этим малохольным, кб опять дел не натворил. Товарищ младший лейтенант, можно без Чумакова, решился Иван, понимая, что такой шанс нельзя упускать. Что так? Что так? Прошлый раз ты его вытащил, если что, снова прикроешь. Вы ж вроде друзья, а товарищ сейчас сам знаешь, Смолин выручать надо. Иван вытащил тетрадь и молча протянул её взводному. тот машинально взял, открыл и внимательно посмотрел на текст. Иван заметил, как изменился лисок командира, в одночасье сделавшись каменным. По листах тетрать Луценко свернул её в трубочку и внимательно, без тени улыбки, посмотрел солдату прямо в глаза. Чеканным голосом, проговаривая каждое слово, он спросил: "Ты это читал?" "Никак нет", испуганно ответил Иван. "Ещё раз спрашиваю". Голос Луценко не предвещал ничего хорошего. Ты это читал? Так, немного глянул и всё. Ваня опустил голову, сосредоточенно рассматривая травинку около сапога. В глаза мне смотри, взревел Луценко и тут же приглушил голос. Кто ещё это видел? Ребята из взвода полистали, но кто не знаю. Значит так, Смолин, В заводный приблизился в плотную кивану. Всем, кто читал, скажи, чтобы держали язык за зубами, узнав, что пошёл слух про Чумакова, а лично сдам о Сабисту. Ясно? Так точно. Надеюсь, что сам понял и остальным поможешь. Луценко, продолжая держать в руке злополучную тетрадь, быстро дал необходимые указания, отметив на карте место предстоящей засады. Затем, пожелав удачи, направился к комбату. Впутывать в это деликатное дело Ротного он пока не решился. Поздно вечером Иван с группой вернулись с задания. Во время попытки взорвать немецкий броневик порвался шпагат, к которому была привязана чека детонатора. В результате немцы проехали мимо, под удивленные взгляды спрятавшихся в кустах красноармейцев. а команде старшего открыли было стрельбу вслед. В надежде уничтожить хоть одного врага, однако недремлющий пулемётчик всадил в их сторону такую длинную очередь, что в лесу пошёл дождь из сломанных веток. Выскочившие из броневика солдаты быстро заняли оборону. Мотоциклисты, развернувшись, присоединились к обстрелу, резко выпустив несколько сотен пуль, летевших вперёд в надежде отыскать жертву. После небольшой перестрелки десантники отошли. Чумакова в лагере не было. Солоп, несмотря на возражения комиссара, отправил его в Борисполь под предлогом подготовки и редакции заметок для очередного номера бригадной газеты.